«Я хочу видеть», — сказал Вильгельм, — «последнюю рукопись из тома, в котором она переплетена вместе с одним арабским текстом, одним сирийским и с латинской переделкой или стихотворным переложением Киприанова пира. Я хочу видеть грекоязычную копию, выполненную, скорее всего, арабом или испанцем, и найденную тобой, когда ты, числяс одним из помощников Павла Ременейского, добился, чтобы тебя отправили на родину за лучшими апокалипсисами королевств Леона и Кастилии, за чудесным преданным, которое тебя и прославило в этом аббатстве, после чего ты захватил место библиотекаря по праву принадлежавшее Алинарду, старшему тебя на десять лет. Я хочу видеть эту греческую копию, переписанную на хлопчатой бумаге, которая тогда была большой редкостью и производилась именно в Силосе, неподалеку от Бургаса, твоего родного города. Я хочу видеть книгу, которую ты, прочитав, увез с собой, так как не хотел допустить, чтобы ее прочитал хоть кто-нибудь еще». Ты спрятал ее здесь, тщательно продумав тайну хранения. Ты не уничтожил ее, потому что такие люди, как ты, не могут уничтожить книгу, а могут только спрятать ее и следить, чтобы никто ее не касался. Я хочу видеть вторую часть поэтики Аристотеля, ту часть, которая считается утраченной или вовсе не написанной и которая существует в твоих руках. Надо думать в единственном на свете экземпляре. — Какой замечательный библиотекарь! Вышел бы из тебя, Вильгельм! — произнес Хорхе с восхищением, но и с печалью. — Значит, ты знаешь все. Иди сюда. С той стороны стола должен быть табурет. «Садись!» «Вот твоя награда!» Вильгельм сел и поставил рядом лампу, взяв ее у меня. Лицо Хорхея осветилось снизу. Старик поднял книгу, лежавшую перед ним на столе, и протянул Вильгельму. Я узнал переплет. Это была та книга, которую я раскрыл в лаборатории и тут же закрыл, посчитав за арабскую рукопись. Чтай! Ну же, листай же, Вильгельм, наставил Хорхе. Ты победил. Вильгельм глядел на книгу, но не притрагивался к ней. Он вытащил из рясы пару рукавиц, но это были необычные рукавицы с открытыми кончиками пальцев, которые он надевал прежде, а другие, снятые с рук убитого Северина, он медленно приподнял ветхую и стёртую крышку переплета я подошел ближе и склонился к его плечу хорхе своим редкостным слухом уловил мое приближение и сказал ты тоже тут мальчик я и тебе покажу попозже Вильгельм быстро пробежал первые листы это арабская рукопись о речениях каких-то глупцов как говорится в каталоге сказал он о чем это «Да, вздор! Болтовня неверных! Доказывается, что глупцы умеют говорить весьма красно, чтобы одурачивать священников и очаровывать халифов!» Вторая рукопись сирийская, но в каталоге описана как египетская книжица об алхимии. Почему она сюда приплетена? «Это египетское сочинение третьего века нашей эры. Оно перекликается с последующим, но не так опасно, как то. Никто не примет всерьез бредни какого-то африканского алхимика».